Он почувствовал, как крепкие руки легли на его плечи, и уже в следующую секунду летел вниз. Прямо в волны. И тут же несколько матросов прыгнули с борта в воду. Морское купание получилось недолгим. Сначала он погружался в воду, потом начал всплывать, и лишь только его голова вынырнула на поверхность, как веревочная петля стянула плечи, и скоро он опять был на палубе. «Ты не настолько несмышленыш». Чтобы я стал спускать подобные выходки, сказал капитан, тебя совсем не учили дисциплине и повиновению? По знаку капитана кто-то рывком сдернул Эдина рубашку. А шкура-то у него нетронутая, гладкая. Не без удивления заметил один из матросов, не похоже, что невольник, который уже от хозяев сбегал. Я не невольник, встрепенулся один, меня продали против закона. Да замолчи ты, поморщился капитан. Сейчас не о том речь. Важно, где ты находишься и зачем. Невольник, не невольник. Что за беда? Тут немало бывших невольников, которые теперь свободны. Может, и ты будешь свободен, если заслужишь. Но и тогда ты не должен бегать от меня по мачтам моего корабля. Ладно, 20 горячих на первый раз. Привыкай. Уступите его мне, капитан Вент. Попросил невысокий крепыш в широкополой шляпе с голубым пером, который до сих пор стоял поодаль, а теперь подошел и внимательно разглядывал Эдина. «Мне как раз пригодится такой парень. Я охотно заплачу сто ленов». «Сто ленов не цена за такого ловкача», — возразил капитан насмешливо. «Он только что неплохо показал себя. Его место, конечно, не на гребцовой скамье, а на мачте. Немного научить, и будет хороший матрос». Тысяча ленов, Кай. Он был свободен совсем недавно, заявил тот, кого капитан назвал Каем. Взгляните, у него на запястье их полоски светлой кожи от браслетов. Думаю, что от храмовых. А вот тут был знак цирковой гильдии, на плотном шнурке, поэтому след на коже точно повторяет форму знака, палец крепыша в шляпе скользил по руке Эдина. Он действительно свободный циркач, член их гильдии не может быть невольником. Он будет тебе повиноваться до первой возможности сбежать, капитан Вент. А сажать его на цепь, расточительство. Пятьсот ленов. Ладно, восемьсот. Полагаешь, капитан Кай, что от тебя он не сбежит. Шестьсот. Тогда 650. Назначенное мной наказание не может быть отменено, естественно. Хорошо, 650. Но я хочу, чтобы ему не испортили кожу. Иначе не заплачу 650. Без проблем, надо значит надо, кивнул капитан Вент. Положитесь на малыша это. Зря все-таки Эдин решил, что это не кошмарный сон. Такой отвратительной действительности в его жизни просто неоткуда было взяться. Во всяком случае, теперь он стоил, как две хорошие верховые лошади. Все происходило очень быстро и деловито. Эдина притянули веревкой к мачте, и рослый детина выступил вперед, покачивая куском плетеной веревки. Остальные подались в стороны, освобождая место. Детина коротко размахнулся. 1. Дерево мачты до сих пор пахнет смолой. 2. Во рту появился вкус крови из прокушенной губы. 3. На самом деле, терпимо. 4. В здешнем трюме, случайно, не найдется привидение из семейства графов верденов. Определенно, нет. как жаль. 5. 6. 7. 8. 12. Каждый следующий удар переносить было чуть тяжелее предыдущего. Точка. 19. 20. Веревку сняли, но один не спешил шевелиться, и в глазах было темно. Чистая работа, заметил кто-то одобрительно, ни капельки крови. Капитану Каю не удастся сэкономить. А ты крепкий парень, благодушно сказал малышет, сворачивая плеть. Под конец мог бы и порать, все бы поняли. Но это потому что я осторожненько. Провинись ты по-настоящему, узнал бы, как это тут бывает. Ладно, приветствуем тебя на борту золотой ракушки. И те, кто был поблизости, согласно загалдели. Потом, много позже, Эдин согласился с правотой малыша, это тот. действительно обошелся с ним по-доброму. Двадцать горячих, понятие неоднозначное. Жизнь, какая ни на есть, продолжалась. Глава 10: Цена свободы. Якоб вернулся четыре дня спустя, и взволнованный Демерезиус сразу сообщил ему об исчезновении Эдина. Якоб даже не сразу понял. Никогда не случалось подобных сюрпризов. Уехал? Куда? Сразу подумалось о плохом. Несчастье? Разбойники? Почему не искали? И тогда Демерезиус объяснил. Про кольцо, про вероятного отца, про желание больше узнать про себя самого. Это же так нормально, для мальчишки. Такой возраст. Может быть, с ним все в порядке, стоит подождать. Хотя тревожно, конечно. А Якоб как считает? Якоб только выругался. Он не ждал неприятностей. но они пришли. Граф как знал, когда предупреждал. И этот ученый-дурень Демерезиус мог бы поживее соображать. Хорошо, если все благополучно и мальчишка жив и здоров. Понятно, что отца он не нашел, но мало ли, кого нашел. И все-таки душа якобы вопила, что случилось несчастье. Первым делом он достал полученную графом бумажку со списком, прочитать, кого из вероятных помощников можно найти поблизости. Первым в списке значился маркграф Сарталь. Якоб перечитал и опять выругался. Почему ему никогда и ни за что не стать, хоть и не первым министром? Потому что столь нелюбопытен. Мог ведь заранее прочитать внимательно. Но, возможно, это везение. Найти кого-нибудь на земле маркграфа Сарталя проще всего именно маркграфу Сарталю, ему там подчиняется каждая собака. Точнее, стража и еще кто там у него. Уже через полчаса Якоб Лалинси скакал верхом по дороге в Сорталь, братья-акробаты Джак его сопровождали, на всякий случай. А который, по логике вещей, в подобной ситуации должен бы разразиться долгой бранью, угрюмо молчал. Милда, та только и успела, выбежав, посмотреть им вслед, а потом заплакала. Она тоже тревожилась. Демерезиус. Вышедший следом, погладил ее по голове. В Сартальском замке было по-прежнему людно и празднично. Намечался большой выезд на кабанью охоту, так что с Якобом и братьями на воротах и разговаривать не стали, велели идти прочь до более удачных времен. Повысив голос, Якоб назвался и достал кольцо графа. Удивительное дело, это сразу возымело эффект. Один из стражников умчался с докладом, и уже скоро якоб стоял перед марк графом. Маркграф был большой, грузный человек с внимательными глазами. Он не был ни тороплив, ни раздражен, как будто Якоб вовсе не оторвал его от чего-то важного, а когда в дверь кто-то сунулся, прогнал движением руки. «Итак, друг мой, какие у вас новости для меня от графа Конрада?» «Не новости. Я должен просить помощи, милорд». Граф Верден сказал, что «Я понял. Я слушаю». И якоб рассказал про Едино, про кольцо бастарда, которое вроде бы пропало, но, оказывается, нашлось. Маркграф не перебивал и некоторое время молчал потом. Верден писал мне про этого паренька, сказал он наконец, значит, это второй ребенок Виолики. Интересное совпадение. И он считает себя моим сыном. Вердену это неизвестно, не так ли? И он исчез. Именно исчез. Я не встречал его, и ничего о нем не слышал, и если он в Сартале, то я ничего об этом не знаю. Ведь ваш подопечный один Вент Вентсивер рассчитывал так или иначе на встречу со мной, верно? Не обязательно, милорд. Взглянуть на вас, да, конечно. Я не уверен, что он стал бы добиваться встречи. Я понял. Его надо найти, и немедленно, не так ли, Лаленси? И не поднимать шум. У меня в замке сейчас на редкость много нежелательных персон. Но мы постараемся. Уточните-ка еще раз, в какой именно день это случилось. В комнату как раз сунулся очередной посыльный. Маркграф подозвал его. Передай, любезный, ее милости, что я никак не могу ее сопровождать, важные дела. После этого он кликнул секретаря, скучавшего в соседней комнате, и отдал распоряжение. И завертелась. Всех слуг собрали и опросили, потом стражу. Как водится, поначалу никто ничего не видел и не знал. Но так ведь не бывает на самом деле, особенно если правильно задавать вопросы. Слуги и стража видят все и все знают. Зато их никто не замечает, так уж повелось. Кто явился в замок накануне? Очень многие. То и дело кто-то ездил туда-сюда с поручениями от гостей и привозили провизию. заказанную экономом. Привратная стража толком запомнила лишь двоих юнцов, приехавших на одной лошади. Оба нездешние. Кажется, это они привезли весть о разбойниках в окрестностях замка, о чем доложено начальнику городской стражи. Где эти юнцы? Неизвестно. Но разбойников уже благополучно выловили. Покинул замок ли кто-то из слуг в назначенное время? Да, старая кухарка и ее внучка. Девчонку заподозрили в воровстве и велели убираться. Ее милость была сострадательна, велела дать им повозку и выплатить жалование, они уехали утром. В рекордно короткий срок замок осмотрели и перетряхнули снизу до верху. Обнаружили чужую клейменную лошадь. Лошадь якобы Лалинси была заклеймена также, то есть, нанята в той же конюшне. Смену стражи, охранявшую ворота той ночью, допросили опять. И некоторых слуг. Замок Маркграфа Сарталя, огромный и людный, в нем, как песчинка, затеряется кто угодно и что угодно. Но так только кажется на первый взгляд. И если песчинку не искать? Кто может выполнить неудобное поручение? Совсем неудобное? Ах, помощник эконома? Скоро отряд стражников отправился в слободку на окраине Сарталя, и еще немного времени спустя перед Маркграфом поставили двоих контрабандистов, Сестра одного служила в замке прачкой. Им заплатили и за молчание, конечно, но не столько же, чтобы молчать в такой неудобной для здоровья ситуации. Убить? Нет-нет, они не душегубы. Они продали мальчишку на торговец золотая ракушка. Респектабельный торговец, да, приходит в сорталь регулярно. Да, говорят, что ракушка промышляет контрабандой и каперством, но ведь это не доказано, а говорят. мало ли что. И потом, им приказали и заплатили, а услужить их милостям, всегда дело благое и почетное. Услужить их милостям, немного много ни мало. Какие еще могут быть вопросы? И скоро два ширка из личного флота Марграфа, что стояли на рейде, подняли паруса и ушли в море, в разных направлениях. Поскольку один из кораблей должен был этим вечером прокатить по заливу высоких гостей Марграфини, Его исчезновение стало последней каплей в чашу ее супружеского неудовольствия. Маркграф, его секретарь Якоб Лалинси сидели в кабинете Маркграфа, когда леди хозяйку внесло туда на волнах ее праведного гнева. Женщина в серебристом парадном платье и в сверкании драгоценностей была изящна и утонченно красива, ее муж, давно избавившийся от парадного костюма, казался рядом с ней непомерно большим и грубым мужланом. Этому должен был предел. Милорд, прошипела маркграфиня, косясь на якобы с секретарем. Этому должен быть предел. Уберите отсюда слуг, наконец, и соблаговолите объясниться, почему вы позволяете себе столь несуразные поступки. Мелиди. Маркграф сначала посмотрел на супругу снизу вверх, потом, не спеша, встал, оказавшись на голову ее выше, и обстоятельно запустил свою большую пятерню в затейливую прическу леди, затрещала жемчужная сетка. Пара шпилек упала на ковер. Женщина широко раскрыла глаза и испуганно заверещала. «Этому должен быть предел, миледи», — сказал Маркграф, — «Уйдите, мне некогда». «А потом, надеюсь, вы изволите объясниться». Он легонько оттолкнул женщину, которая, подхватив юбки, так же стремительно унеслась, как и появилась. Маркграф вернулся в свое кресло и, поморщившись, обронил. Прошу прощения. Господа, что вам пришлось быть свидетелями нашей маленькой семейной размолвки. Итак, на чем мы остановились? Первая новость появилась на завтрак обеду, ее привез один из посланных Маркграфом кораблей. Новость не обрадовала. Встреченный по дороге Сальвенский шлюп торговец сообщил, что пару дней назад поджег и потопил напавшую на него пиратскую шнекку золотая ракушка. Спасся только камбузный мальчик. Которого сольвенцы передали на сортальский шерк. Спасенный мальчик оказался то ли напуганным, то ли придурковатым, от него добились крайне мало. Но тем не менее он поведал, что невольника, купленного в сортале, на погибшей шнекке не было. Капитан Вент перепродал его кому-то, и незадолго до происшествия они перешли на другой корабль. Кому перепродал? И на какой корабль? Мальчик не знал, не помнил. не обращал внимания. Это не его дело. Но этого кого-то тоже называли капитаном. Имя? Нет-нет, мальчик не знал имени другого капитана. Какой корабль? Большой. Больше ракушки. Большой корабль прислал лодку за другим капитаном и его мальчиком. Это все. Понять, с каким именно кораблем встретилась в море пиратская шнекка, казалось проблематичным, «Море велико, и берегов у него тоже немало. По крайней мере, он жив», — заключил Маркграф, — «а отыскать его?» «Что ж, есть хорошие средства. Это деньги, мой друг. Чем больше, тем вернее». И еще два быстроходных корабля ушли в море исполнять поручение Маркграфа Сорталя. Один из них, помимо прочего, повез письмо в Верденский замок, графу. Прошло больше двух месяцев. Точнее... Эдин потерял счет дням. Лето окончательно закончилось, начались штормы, которые налетали быстро и словно ниоткуда. Осень. Год назад, примерно в это время, он приехал в развалины. В замок Верден. Он должен вернуться туда. Во что бы то ни стало должен. Он вернется. Корабль капитана Кая назывался «Морская дева», средних размеров двухмачтовый шерк, легкий и подвижный. Уже почти месяц стоял он в гавани острова Таней, того самого, который совсем рядом с Кандрией и который когда-нибудь будет завоеван для Кондреи великим хромым королем, так предсказано. Только неизвестно, когда это случится, через 10 лет, 50, 100. И что за хромой король? Сейчас король, Гиреин, после него будет Ирдат, и оба они покуда не хромают вроде. Хотя, конечно, ногу повредить дело недолгое. Капитан Кай был пиратом. Но пират пирату рознь. Эдин сразу принял за пиратов команду золотой ракушки капитана Винда, которая оказалась почти честным торговцем, как с невеселым юмором называли подобные ей корабли, то есть, не поднимала открыто пиратский черный треугольник, заходила в порты и брала там не только контрабанду, но и легальный груз, а разбойничала редко и лишь тогда, когда успех казался совершенно очевидным. По этой же причине в стычках с ней не оставалось живых, ракушке требовалось до последнего сохранять реноме честного торговца. Такие корабли окончательно становились пиратами, лишь когда их секрет переставал быть таковым. Но еще долго они занимали низшую ступень среди пиратского братства, должны были вдвое платить за стоянку на Тане и на пиратских островах, а их капитанов не звали на большой совет. Все это уповедал боцман Пятка, большой, жилистый. Совершенно квадратный мужик с такими огромными ногами, что капитан, должно быть, легко натянул бы его сапог на две ноги сразу. Боцман не только беспокоился о том, чтобы Эдин не бездельничал, но и был большим любителем поговорить обо всем и с кем угодно. И как раз ему поручил Эдина капитан Кай, едва они ступили на борт, с тем самым напутствием, чтобы парень не бездельничал. Боцман сразу просек... с какой стати Эдин дернулся от неловкого прикосновения, задрал ему рубаху и прищелкнул языком, рассмотрев багровые кровоподтеки у того на спине. И пообещал, если напортачит, получит вдвое против теперешнего. Однако тут же принес баночку с вонючей мазью и намазал Эдину спину, мазь, невзирая на неаппетитный вид и запах, сняла боль сразу и напрочь. Дева шла под гринзальским флагом, и когда ей пришлось разойтись с двумя кораблями, ацелютовала им вымпелом, держась на почтительном расстоянии. Флаги на кораблях были знакомы Эдину, на трехмачтовом ширке развивался грецкий, а второй корабль, неизвестного Эдину типа, был однозначно джубаранцем. Джубаранский корабль боцман проводил вздохом и пояснил Эдину. «Джубаранец, это наш! Ишь ты аппетитный какой! Жаль, команды на Деве мало!» Вот наберет капитан новых ребят. Эдин, конечно, ничего не понял, а переспросить не решился. Понял потом, точнее, боцман таки объяснил. Капитан Кай был капером, то есть, нападал не на все корабли подряд, а лишь на джубаранские и арджакские. И капитан немало гордился этим обстоятельством, а его черный треугольник, который взлетал на флагшток, предвещая встречному кораблю крупные неприятности, был не просто черный, а с белой полосой. На взгляд Эдина, конечно, это была полная ерунда. Если ты кого-то грабишь, ты разбойник, а если не разбойник, то никого не грабишь. С графом об этом можно бы поговорить, здесь же. Вспомнив плетку малыша это, впечатление от которой почти не развеяла вонючая мазь боцмана, Эдин решил держать свои соображения при себе. На корабле капитана Кая не было и намека на тот шум, Гам и Вольницу, которые, казалось, царили на ракушке. Здесь все было в идеальном порядке. Матросы носили одинаковые светло-серые робы, такую же дали едину Каждая вещь на корабле, способная блестеть, сверкала, а не способная, просто была очень и очень чистой. Тоже можно было сказать и о котлах на камбузе. Именно поэтому Эдин и не понял сразу, что Дева – пират. Разве они такие, пираты? Капитана Кая следовало звать милордом. Эдин лишь кивнул, принимая это как факт, и успел удивиться, лорд-пират, что за ерунда. Но Боцман добродушно объяснил, что это правило, общее для всех кораблей, и Сальванского, и Кандрийского, и Гринзальского, и других флотов, наверное. На море выше капитана лишь адмирал и король, которые скорее всего, не на корабле, а где-то еще. Еще Всевышний, который тоже. Где-то. Так что, капитан корабля и его штурман, милорды, и никак иначе. Что ж, с этим даже не поспоришь. Хотя, с капитаном Вендом, помнится, его команда обращалась попроще. Пока добирались до Тания, Эдин успел попрыгать по мачтам, выучить названия парусов и мог развернуть и скатать любой, и боцман остался им доволен. А парень годится, сказал он капитану Каю, оставили бы вы его здесь, милорд. «У меня на него более интересные виды», — ответил капитан. «Справится, значит, отработал уплаченные за него 650 ленов. Будет свободен. И смогу уйти», — уточнил Эдин. «Это вряд ли», — усмехнулся капитан. «Уйти ты и сам не захочешь». «Послушай-ка, я ошибаюсь, или тебе здесь нравится?» «Нравится, милорд», — сразу признал Эдин. «Ему, действительно, понравилось на морской деве». И не казалось, что трудно, а некоторые матросы так даже поглядывали на Едина с завистью, уж слишком легко у него все получалось. Прищелкивали языками, ну, ясно, дескать, циркач ведь, колдовство купленное. Матросы были в основном люди простые и про то, что циркачи ни с каким колдовством дела не имеют, и слушать не хотели. Мне тут нравится, повторил один, но я должен вернуться. Повторяю, держать не стану. Но уйти и сам не захочешь, загадочно ответил капитан, но в накладе не останешься. Больше ничего объяснять не стал. Правда, боцман еще побурчал что-то и один смог сделать какой-никакой вывод. Похоже было, что таинственное дело, которое капитан припас для Эдина, требовало его цирковой ловкости и было по сути преступлением, после которого один выход идти в пираты. Значит, надо сбежать раньше, чем до этого дойдет. Пока только непонятно, как сбежать. Наверное, что-то такое случилось и с мамой, ее заставили совершить преступление и бросили в тюрьму для воров. Лазать по мачтам, перетягивать текелаж и сворачивать-разворачивать паруса были самыми приятными занятиями, которые свалились наедино. Еще требовалось драить шваброй палубу, начищать толченым мелом все медное и бронзовое, чтоб блестело, помогать на камбузе, отскабливать котлы. которым тоже полагалось блестеть. Помимо этого, Эдин убирал каюту капитана, чистил его сапоги и одежду, и выполнял кучу мелких поручений. Сказал же капитан, чтобы парень не бездельничал. Паруса, которые издали казались дивными крыльями, раскинувшимися над кораблем, вблизи были грубыми сероватыми, штопанными полотнищами. Спать приходилось в тесном кубрике, где и повернуться негде, есть кашу и суп с солониной, Пить не больно свежую воду из бочки, отличная вода, как говорили, не то что в дальнем переходе. Но свежая колодезная вода, она совсем другая. И все равно, было во всем этом что-то, неумолимо влекущее Эдина. Однажды он решился и спросил Боцмана, где нужно учиться водить такие корабли, как мастерская дева. Боцман ответил. Штурманское дело можно самому изучить, особенно если пособит понимающий человек. Там, парень, сложностей много, карты, приборы хитрые, чтобы по звездам ходить. Изучить, экзамен сдать, купить патент, а там уж как кривая вывезет. А можно в мореходной школе, есть такие. В школе за обучение много серебра выкладывать приходится. Кораблем управлять, приказы отдавать команде, это тоже тебе не фунт изюму. Дураку капитану корабль угробить, как чихнуть. Вот был раз. И один выслушал пару байк про то, что было. Интересно, конечно. А капитан наш как учился, продолжил он расспросы. Не твоего ума дело. Ишь, вдруг разозлился боцман. И что такого спросил. В общем, жизнь, которую деятельный боцман устроил Едину на Деве, выматывала достаточно, чтоб тот не жаловался на бессонницу. Наоборот, охотно поспал бы, когда не предложи. Но этим утром ему не спалось, и он вылез на палубу. Было удивительно тихо и спокойно. Над морем плыли клочья тумана, завесив пеленами маяк, башни фортов и гавани, а с другой стороны, опять башни и замок герцога, обычно глядящий на гавань узкими окнами, и дальше город Таней, его острые шпили поднимались над замком и над туманом. Эдин не был в городе, однако матросы проводили там большую часть времени. Говорили, что в Тане есть все, чего не пожелаешь, и, вообще, мало какой портовый город так же красив. И один невольно мечтал, может, удастся еще побывать? Как-нибудь потом. А хорошо-то как было на палубе этим утром. Можно сидеть и ничего не делать. Вот бы боцман поспал подольше. До вечера, что ему стоит? Пустые мечты. Эдин стал у борта, разглядывая... как причудливо стелится туман у входа в гавань. Остров Тани сам по себе крепость, которую никто и никогда не завоюет. Ну, может, кроме хромого короля, раз уж предсказание такое есть. Эта крепость создана богами, не иначе. И они же замыслили сделать ее неприступной. Огромная гавань, город, и подводные скалы вокруг, вода среди них так и кипит белой пеной. Сплошное кольцо скал вокруг Тания. близко не подберешься. Особой нужды в крепостной стене нет, хотя сторожевые башни, говорят, торчат повсюду. Форты у гавани, вот замки от острова, запертые накрепко. Есть лишь проход в бухту, сквозь который муха незамеченная не пролетит, мимо лучших в мире пушек, говорят, купленных герцогом в Сальвенне. Пушки установлены на двух фортах, один у самого входа в гавань, другой — подальше. Торчит прямо из воды. Получается, как бы коридор, две башни с пушками в его начале, как ворота, две в конце. В огромной гавани может встать множество кораблей разом, но не каждому позволено будет войти. Большие ширки со множеством пушек не пропустит, не заставив выгрузить подчистую ядра и порох, просветил единобоцман. С любым многопушечным кораблем будут осторожничать, хотя их пушки против герцогских. «детские игрушки». И без Танейского лоцмана никакой корабль не войдет в эту гавань. А приходит сюда, кроме кораблей герцога, сальвенские корабли, военные и торговцы, и пираты, сбывающие тут награбленные, Таней, как и Сальвена, относился к пиратам удивительно лояльно. Никому, выходит, не войти свободно в Танейскую гавань, не выйти из нее, и хоть сколько эскадр не приведи сюда». Все будет без толку, они не приблизятся к крепости на пушечный выстрел. А если, осада? Большой эскадрой взять остров в кольцо. Здесь ведь город, и большой, но вряд ли много земли, на которой можно сеять. В конце концов, жители острова запросят пощады, потому что им нужен будет хлеб. Может, хромой король так и поступит? Эй, циркач, ты что здесь делаешь? Эдин вздрогнул от неожиданности. Капитан, в штанах и тонкой рубахе, щурясь, тоже разглядывал туман. «Я думаю, милорд-капитан», — ответил Эдин. Капитан весело округлил глаза. «И о чем же, позволь узнать?» Эдин не стал юлить. «Хочу понять, как Великий Хромой завоюет этот остров, если его завоевать нельзя?» «И как же, — заинтересовался капитан. Возьмет его в осаду? Думаешь, — Тане легко взять измуром, капитан рассмеялся. Здесь всегда немало запасов, есть своя вода и рыба. И наверняка во время прилива есть проходы между скал для легкого шлюпа, и лихие ребята, которые сумеют провести такой шлюп хоть к черту на рога. Так что, держать Таней в осаде будет ох как непросто, поверь мне. И ты представляешь, какой для этого нужен флот? Как, разве что у Сальвены или у Гринзаля? тогда надо атаковать форты одновременно». «Это как же?» – изумился капитан. При входе в гавань дать залп с обоих бортов, по обеим башням форта. Он так, случалось, играл. С корабликами, в игровой комнате в развалинах. Ты обстреляешь первый форт, но на подходе ко второму его пушки уже разнесут тебя в щепы. Стрелять в оба форта сразу не получился, раз. Корабль, несущий такие пушки, не подпустит к гавани, это два. Значит, нужны два корабля, которые бы шли один за другим. Второй контрдовод капитана один пока проигнорировал. Капитан захохотал. «Ну, давай предположим, что ты двумя кораблями расстрелял оба форта. Но ты не успеешь перезарядить орудие, и в гавани тебя сразу же приласкают пушки вон оттуда». Капитан показал на форт в глубине гавани. «Думаешь, мало умников облизывались на Таней? Так что. «Я сам не против узнать, как с этим справится Великий Хромой. Может, доживем?» И капитан Кай, о чудо, доброжелательно хлопнул Эдина по плечу. «Повеселил ты меня. Когда-то я сам был таким же фантазером». И один, вдруг осмелев, выпалил. «Простите, милорд, можно спросить? Почему вы воюете только с джубаранцами?» Капитан не рассердился. Но отвернулся и долго молчал, Эдин уже не надеялся на ответ. И тем не менее, дождался его. «Они мне должны», — просто сказал капитан, — «за мою семью. За мать и сестер. Они. Где-то в Джубаране, и я не увижу их больше никогда. И за отца, само собой. И. За все». Эдин, кашлянув, смущенно уточнил. «Почему, милорд? Извзяли в плен и продали». Джубаранский пират напал на корабль. И все. Женщины, проданные на рынке в Сельве, исчезают, как вода в песок. В Джубаране такие обычаи, можно иметь девять жен, и они прячут женщин. Мои сестры, вечные узницы в каком-нибудь гареме, а мать. Даже не знаю. Но вы искали. Милорд? Конечно. Сначала отец. Собственно, потому он и разорился. У нас был большой торговый дом в Гринзале, но он ушел с молотка через пару лет. Я в это время заканчивал мореходную негацианскую школу большие часы. Говорят, это лучшая такая школа в Гринзале. Ты спрашивал, где я учился, чтобы стать капитаном. Так вот, там. А что, и тебе хочется? Эдин кивнул. Да, милорд. Между прочим, он ведь не у капитана спрашивал. Я оказался на улице без гроша, продолжал капитан Кай, и речи не было, чтобы получить займ, моего больного отца его друг из жалости выкупил из долговой тюрьмы, погасив часть векселей. Но лишь часть. Я до сих пор должен, и поэтому не могу купить торговую лицензию. Но я умел прокладывать путь кораблю. И, в общем, вот так оно все получилось в конце концов. Мне жаль, милорд. Капитан махнул рукой и отвернулся, пробормотал. Жаль, да. Она готовилась к свадьбе. Старшая из моих сестер. А теперь она вечная рабыня подлого джубаранца. Она была красивой, веселой, счастливой и свободной. И, что бы я ни сделал, ничего уже не изменить. Эдина, должно быть, демон, за язык дернул. Я это хорошо понимаю, милорд. Я ведь тоже был свободным. а потом вдруг проснулся невольником. И даже не понял толком, как оно вышло. Капитан повернулся к нему, пристально посмотрел. Эдин не отвел взгляда. Я просто хотел увидеть своего отца, милорд. Только на один день приехал в Сорталь. Но оказалось, что отца у меня нет. И вот. Ты считаешь, что это можно сравнивать, дернул бровями капитан Кай. Нет, милорд. Вы же не подлый джубаранец. А я, вряд ли раб навечно. Но скоблить котлы на кухне добровольно я не стал бы, милорд. Эдин осторожно улыбнулся, это он рискнул пошутить. Ну-ну, капитан больно взял его за плечо. Бойкие вы на язык, сыркачи. И не смей мне на жалость давить. Как я решил, так и будет, ясно тебе. Или. Он отпустил плечо Эдина, и хотел отойти, но. Сюрпризы этого утра еще не иссякли, оказывается. Следующий явился под видом ялика, в котором плыл, споро работая веслами, худой человек в потрепанной робе и шапке на бикрень. Собственно, один его уже не раз видел, тот торговал по мелочи, плавал по гавани на своем ялике, предлагая матросам вино в бутылках и всякую всячину, и выполняя их мелкие поручения. «Эй, Надеви!» Боцман завопил торговец. Капитан наклонился над бортом. «Я за него?» Чего надо? Опять приволок дрянное пойло, из-за которого парни по утрам стонут, как морские черти. Весть по морской почте пришла, милорд. Игнорируя несправедливые упреки, Афиня сразу перешел к делу. Если вы, милорд, знаете что-то про парня, купленного в Сартале в конце лета, 14 лет, называет себя Эдином сиверентом, то за него готовы хоть сейчас дать полторы тысячи ленов. Куча серебра за бестолкового мальчишку. милорд. Вы мне денежку, милорд, а я скажу, кто платит.